Сейчас. Вода меняет цвет с темно-синего на ярко-зеленый и кажется очень чистой, едва ли непригодной для питья. Местами проглядывает песчаное дно. Гонимые волнами его белые звивы в постоянном движении рассыпаются на мириады песчинок. Весь день любовалась бы этой красотой. Зной душит, обволакивает. В такую жару или плещешься в море, или торчишь в помещении и мерзнешь под кондиционером. Небо затянуто тучами, беременными дождем. Облачность не спасает, запирая влагу и пар внутри, точно крышка на кипящем котелке. Я мечтаю плюхнуться в воду, как пельмешек, лечь на спину и поплыть. И когда яхта останавливается неподалеку от Байрон-бэй, чтобы немного передохнуть, я решаюсь. Невесомое скольжение. Во время беременности в нем есть особое удовольствие — Напряжение в пятках, бедрах, груди исчезает. Я сливаюсь с океаном в единое целое. Вода окружает лицо ореолом и остужает голову. Дети, нацепив очки и ласты, резвятся в бассейне на одной из палуб. А я в одиночестве скольжу по воде точно морская звезда. И крошечные волны мелкой рябью перекатываются через живот, отчего он напоминает черепаший панцирь. Приятно расслабиться, сделать глубокий вдох и слышать лишь шум собственного дыхания и тихий плеск воды. До меня доносятся радостные визги Кики и Купера. Значит, у них все хорошо. Самое время закрыть глаза и насладиться блаженным одиночеством. Но его разрушает возникающий перед мысленным взором образ Ариэллы за несколько дней до гибели. Волосы собраны в неряшливый пучок, сухие губы потрескались, пальцы дрожат. «Давай встретимся завтра, хорошо?» — сказала она тогда. Вытянув руки, я начинаю плыть, поглядывая на берег. Что, если у меня все таки был шанс спасти Ариэлу? Может, трагедии не случилось бы, если бы я знала, о чем подруга хотела мне рассказать? Я ныряю и пускаю пузырьки, пока не начинаю тонуть камнем, идя ко дну. Очень легко позволить воде увлечь меня вниз, туда, откуда ни за что не выплыть. Скоро кислород закончится, я беспомощно задрыгаю ногами, но тщетно. Вода зальется мне в рот и заполнит легкие. И я вернусь туда, откуда когда-то пришла. Стану частью океана, частью природы, как нерожденный ребенок у меня в животе. Сердце колотится, я открываю глаза и вижу бескрайнюю синеву. Мне нужен кислород. Я отчаянно гребу руками и отталкиваюсь ногами, пытаясь совладать силой тяжести, которая неумолимо тянет меня вниз. Крепко сжимаю губы и надуваю щеки, как рыба фугу, которая вот-вот лопнет. Каких-то пять секунд, и я на поверхности. Воздух меня спасет. Я жадно ловлю его ртом, ощущая прикосновение ветра к коже, откидываюсь на спину и снова ложусь на воду. Соленые брызги залетают мне в рот вместе с каплями дождя, которые стучат по векам, по губам. Свежие и сладкие. И тут я понимаю, что больше не слышу визгов. Только плеск волн, гул подводной жизни и рокот заведенного двигателя. Я снова выпрямляюсь, оглядываясь по сторонам и вижу удаляющуюся яхту. Чарльз, стоящий на палубе, смотрит на меня. А потом разворачивается и уходит. «Что?» — в ужасе кричу я. Океан больше не кажется мне чудесным. «На помощь!» — кричу я осипшим голосом. Дождь усиливается, заполняя собой все. Капли отскакивают от воды и летят мне в глаза. Я смотрю на волны. Некоторые поднимаются так высоко, что за ними ничего не разглядеть. Яхта то появляется, то исчезает из виду и плывет прочь. Меня бросили. Уверена, Чарльз сделал это специально. Желая преподать мне урок или избавиться от ненавистной женушки, увести детей подальше и сказать им, что их мать утонула. Мне страшно. Нет никаких сомнений, муж решил оставить меня здесь, наказать за попытку побега, а то и раз и навсегда покончить с нашим неудачным браком. Я утону, а он станет отцом-одиночкой, оплакивающим погибшую супругу. А вдруг все гораздо хуже? Вдруг он все таки узнал о нас с Джеком? Или до него наконец дошло, что я опознала его на видео, где он убивает Ариэллу? Если он хладнокровно устранил мою подругу, то и глазом не моргнет, решив прикончить меня. Берег далеко, его почти не видно, и мне ни за что туда не доплыть. Дыхание у меня частое, сбивчивое, и я наглоталась воды, когда осознала свою участь и начала плакать. Знакомая сцена. Так часто бывает в кино. Сейчас я, наверное, столкнусь с акулой или сильным течением, которое затянет меня в море. «Спасите!» — еще громче кричу я. «Если крупная волна подхватит меня и приподнимет над поверхностью воды, я увижу их, а они меня». А если Чарльз вовсе не намерен меня спасать? Ведь легче легкого сказать детям, что их бедная мама утонула. Нет, нет, не может быть. С каждой минутой усталость нарастает. Ноги и руки почти не слушаются, и я ложусь на спину, чтобы немного отдохнуть и поразмыслить. Но в ту же секунду меня охватывает детская паника, и перед глазами проносятся образы, от которых только хуже. Что там, внизу? Когда меня подхватит течение... Плавчиха из меня, мягко говоря, не очень. Я лежу на спине. По лицу барабанит дождь. Издалека доносится шум еще одного двигателя. Поначалу глухой, он быстро перерастает в рев. Я выпрямляюсь и машу рукой. «На помощь!» — кричу я. «Я здесь!» Бум-бум-бум. Все громче и громче бьются волны о металлический корпус. И тут я вижу большую алюминиевую лодку, на борту которой стоят два паренька. Совсем юные, практически мальчишки. Я размахиваю руками, пока они не сбавляют скорость. Один из них показывает на меня пальцем. Заметили. Я окунаю лицо в воду, смывая слезы, но никак не могу унять рыдание. Подумать только еще чуть-чуть и... — Что с вами случилось? — спрашивает один из мальчиков, протягивая мне руку. На вид ему лет пятнадцать. Слишком юн, чтобы управлять лодкой в открытом море. Его другу, крепко сжимающему румпель, примерно столько же. Мой спаситель смотрит на меня во все глаза. Они меня бросили, говорю я, вцепившись мертвой хваткой в его тощие руки. Просто бросили. Паренек рывком вытаскивает меня из воды, а я перебираю негнущимися ногами, пытаясь вскарабкаться на лодку. — Вы с той большой яхты? Я вижу, как она удаляется. Кики и Купер стоят на главной палубе и выглядывают за борт. Чарльз уводит их в каюту. «Он бросил меня. Бросил умирать. Там мои дети. Говорю я мальчишкам после того, как один из них усаживает меня на скамейку и укрывает мне плечи полотенцем. Нам угрожает опасность. У вас есть телефон?» «Они качают головами». «То есть телефон-то у меня есть, но на нем деньги кончились», — добавляет рулевой. «Кирпич, а не телефон», — фыркает его друг. «Послушайте, вы должны мне помочь». Отвезите меня обратно на яхту, запишите ее название, а потом обязательно, слышите, обязательно сообщите обо всем в полицию и попросите приехать за мной. Мы направляемся в Квинсленд или на какой-то остров неподалеку. Ребята явно не воспринимают меня всерьез. Да из чего бы? Обычные мальчишки волю случая столкнувшиеся с чокнутой беременной теткой, которая вздумалась искупаться в открытом море. Мой муж похитил меня и наших детей. Прошу вас сообщите в полицию. Ребята молчат, и я срываюсь на крик. «Ну, пожалуйста!» «Хорошо», — кивает мальчик и косится на приятеля. «Сделаем!» «Вы должны!» — энергично киваю я. С подбородка стекают слезы. «Должны, поймите! Мы в опасности!» Лодка набирает скорость и устремляется к яхте, подпрыгивая на волнах. Я прошу мальчишек высадить меня на транса. Тот, что вытащил меня из воды, не сводит с меня глаз и покусывает щеку. Лицо в прыщах. Волосы спутались, одет в неопрятную фланелевую рубашку. И куда только смотрят родители этих сорванцов? Кто разрешил подросткам рыбачить в открытом море на захудалом проржавелом судёнышке? Откачки ведро с сельдью, которую они наловили, ходят ходуном. Вода выплескивается мне на ноги. Рыбы плавают по кругу, как безумные, открывая и закрывая рты. А дождь все льет и льёт. Пока я вылезаю из лодки, первый мальчик подает мне руку, помогая удержаться на ногах. Наши взгляды встречаются, и он едва заметно мне кивает. Только теперь я начинаю верить, что они и правда позвонят в полицию. Возможно, этим ребятам суждено стать моими юными героями.